Но я не делал этого. Некоторые общие воспоминания позволяют порой забыть о хороших манерах и социальных различиях. Мало того, я уступил его капризу оставить Галлию и разрешил ему вернуться в Иерусалим по выздоровлении Антиоха. Флавий утверждал, что ему стало несносно его роль шпиона. В ином случае я не потерпел бы такого отступничества, потому что из-за него у меня не оказалось никого, кто мог бы присматривать за Иродом, в конце концов. Я нарочно подождал несколько секунд, прежде чем поднял глаза от донесения инженеров о благах, которые принесет возведение Акведука. Увы, на это строительство у меня по-прежнему не было денег. «Центурион уловил мою игру и беззлобно подыграл мне. Рад служить светлейшему господину прокуратору», — выпалил он, образцово подтянувшись. «Трибун Луций-Арий-Нигер посылает меня уведомить светлейшего господина прокуратора, что на площади храма поднимается восстание». Я поворачиваю голову к высокому окну, из которого мне виден город, К великой ярости иудеев Антония располагается рядом с храмом. Как получилось, что я ничего не слышал? Правда, здесь всегда суматоха. Вопли верблюдов, воркование голубей, выкрики людей на всех языках империи и мычание рогатого скота составляют неумолчный гам. Я не смог бы работать, если бы мне не удалось от него абстрагироваться. Теперь же Прислушавшись, я различаю непривычные вопли и пронзительный звон букцинумов. Я мог предоставить Нигеру самому выпутываться из положения. Мятежи в лирии имели, по крайней мере, то достоинство, что научили Луция Ария искусству подавлять восстание, будь оно гражданским или военным. В таких делах у него было больше опыта, чем у меня, но уже столько лет я заперт в кабинете, в плену удел и бумажного хлама, столько лет я надевал форму лишь на показ, не отправляя военного командования, сколько лет я не знал тяжести меча, сколько лет не отдавал других приказов, кроме как на площадках для маневров. Молодой трибун из Аргентурана был все еще жив под величественной тогой прокуратора, и он с наслаждением вдыхал атмосферу сражения. Я даже не спросил Флавия о причинах бунта. Поспешно отстегнул фибулу, удерживавшую тогу. В то утро я с трудом задрапировался ею, моя старая рана пробудилась и плечо онемело. Мне даже пришлось позвать Прокулу, чтобы она помогла мне правильно уложить складки одежды. Теперь Тога лежала на земле в пыли, которую повсюду носил ветер. Жена будет недовольна. Я ощутил себя свободным без своего величественного костюма, символа высокого звания. Он был тяжел, жарок, стеснял каждое движение, хотя и придавал моей осанке большее благородство. Официальные должности обязывают целую вечность, у меня не было возможности надеть короткую тунику. И я ощущал себя удивительно молодым и легким. В помещении для стражи я надел шлем. Флавий застегнул мне кирасу быстрыми и точными движениями привычного человека, который может справиться с этим делом с закрытыми глазами. Мне не хватило терпения снять сандалии, неудобные для верхом, и заменить их на сапоги. Не захотелось извать раба, чтобы послать его в мою комнату за полидоменумом. В конце концов, неважно, какой офицерский плащ пойдет в дело, я набросил на плечи красную накидку трибуна, принадлежавшую Нигеру, у которого не было времени ее надеть, сбежал по лестнице, ветшив в конюшни, и неожиданно услышал кричащего мне во след Флавия «Господин, ты ушел без меча!» Клянусь Гераклом, для меня настало время вспомнить лагерные привычки. Луций-Арий сидел на террасе возле меня. Вечер был великолепный, так что без труда можно было представить себе, что мы в Риме, если бы наши сердца были расположены наслаждаться приятными вещами. Я распорядился подать вино с мятным вкусом, которые люблю и которая нигер пьет с удовольствием